скажем так, что ваш такт очень отличается от такта настоящего английского джентльмена. Секунду. Раздался колокочущий шум воды, и она наконец появилась. Миссис Андервуд выглядела немного свежее, но бросила на Джеррика взгляд загадочного неудовольствия. Джери Карнелен никогда не испытывал прежде ничего похожего на подавленность, но он начал понимать значение этого слова, когда вздохнул с огорчением по поводу своей неспособности общаться с миссис Ундервуд. Она всё время неправильно истолковывала его намерения. Согласно его первоначальным расчётам, они должны были в этот момент находиться на кушетке, обмениваясь поцелуями и заверяя друг друга в вечной любви. Всё происходящее крайне обескураживало его. Он решил повторить попытку. "Я хочу заняться любовью с вами", сказал он рассудительно. "Разве это плохо? Я уверен, что люди только этим и занимались в ваше время". "Я знаю это. Всё, что я изучал, доказывает, что это было главной приметой века". "Мы говорим не об этом, мистер Карнелиан. Есть такая вещь, мистер Корнелиан, как институт христианского брака. Ее тон, смягчаясь, приобрел наставническую нотку. «Да, любовь, о которой вы говорите, освящена обществом, только если двое участвующих в ней людей женаты. Я верю, что вы не чудовище, как я, признаюсь, подумала поначалу. Вы в своем роде умы. вели себя почти по-джентльменски. Значит, я должна сделать вывод, что вы введены в заблуждение. Если вы хотите научиться соответствующему поведению, я не буду мешать вам. Я сделаю всё, что смогу, чтобы научить вас цивилизованным манерам. Да. Он просветлел. Христианский брак. Значит, мы должны сделать это. Вы хотите жениться на мне? Она холодно рассмеялась. Да? Он снова начала опускаться на колени. "Я уже замужем", объяснила она за мистером Андервудом. "Я тоже замужем", повторил он, не в состоянии вникнуть в смысл её последнего заявления. "Тогда мы не можем пожениться, мистер Карнеллиан", она снова засмеялась. "Люди уже женаты, должны оставаться женатыми на тех людях, с которыми они, хмм, уже женаты. На ком вы женаты?" "Ху-ху." Он улыбнулся и пожал плечами. Я был женат на многих людях. На моей матери, конечно, железной орхидее. Она была первой, потому что была ближе всех. Затем вторая, если не первая, э, миссис Кристия, неистощимая наложница, и миледи Шарлотина, и Вертер до Гёте, но с ним, насколько помню я, бывал очень мало. И чаще всего на лорде Джеггите, моём старом друге. Ну и, возможно, сотни других людей. На сотни других? Она обмякла и присела на кушетку. Сотни? Она бросила на него странный взгляд. Вы меня правильно поняли, мистер Корнеллион, когда я говорил о замужестве? Ваша мать? И еще мужчина? О, Боже! Я уверен, что правильно понял вас. Женить бы означает занятие любовью, не так ли? Он сделал паузу, пытаясь вспомнить более прямую фразу. Наконец, вспомнив её, выпалил: "Сексуальная любовь". Она откинулась назад на кушетку, закрыв глаза изящной ручкой и прошептала: "Пожалуйста, мистер Карнален, прекратите сейчас. Я не хочу больше слышать. Оставьте меня, прошу вас. Вы не хотите выйти за меня замуж сейчас? Убирайтесь". она показала дрожащим пальцем на дверь: "Немедленно убирайтесь". Он терпеливо повторил: "Я люблю вас, миссис Эмилия Андервуд. Я принёс шоколад, одежду. Я сделал хмм ванную для вас. Обманывал и лгал из-за вас". Он замолк, затем продолжил извиняющимся тоном: "Ну, я признаю, что ещё не потерял уважение своих друзей, но постараюсь добиться этого каким-то образом, что я ещё должен сделать, миссис Амелия Ундервуд". Она немного успокоилась и глубоко вздохнув сказала, уставившись в пространство: